Глава 2 Мишень. Я открыл глаза и оценив свое вместилище удовлетворенно хмыкнул. От чего бы мне не радоваться, если его объем увеличился на очередные 6 единиц? Теперь он составляет 157 маны. А значит, я в шаге от шестого ранга, которого достигну через 10 дней, когда вновь можно будет принять зелье роста. Правда, несмотря на то, что разовый лимит увеличился на единицу, максимальный заряд рун не изменился и составляет 15, а дальность атаки всего лишь неполная сотня шагов. Ага, всего лишь. Это я откровенно зажрался. Подавляющее большинство одаренных достигают такого результата лишь годам к 50, а мне только 19. Не всем по карману развивать свой дар. Да чего уж там, для многих их вместилище это средство к существованию, так как они сдают в присутствии накопившуюся ману, многие так и дважды в сутки, утром и вечером. Выручить получается не так, чтобы и много, но на пропитание хватает. К слову, многие студенты также проделывают это, чтобы получить какие-никакие карманные деньги. «Судя по выражению твоего лица, ты доволен», – подошла ко мне боярышня Гагина. «Конечно, я уже в шаге от шестого ранга», – подтвердил я. Вообще-то то, что я обратил свое внимание на Ольгу, поначалу серьезно расстроило Ирину. Похоже, она все же на что-то рассчитывала, но вышел облом. Однако, если она и потеряла жениха в виде сильного одаренного, зато обрела другого, более значимого». Князь Зарецкий решил сделать ее невесткой и уже обговорил с боярином Гагиным вопрос о помолвке со своим младшим сыном, в прошлом году окончившим универ. Не желает Платон Игоревич обижать своего верного вассала. «Никита, а ты не слишком увлекаешься ростом дара?» подошла ко мне боярышня Зарецкая. «С чего такие выводы?» обернулся я к Марии. «Вот ее я никак не могу просчитать. Даже если она и имела какие виды на меня...» то никак этого не проявляла. К моим же ухаживаниям за Ольгой отнеслась с насмешкой, мол, сестрица своего не упустит. И прежде выбрала первого из женихов, и сейчас наметилась на самый лакомый кусочек. «Учителя советуют не спешить с ростом, пока идет изучение и становление», – пояснила боярышня. «Ко мне это не относится», – отрицательно покачал я головой. «Настолько уверен в силе своего дара?» – хмыкнула она. «Дело не в этом», – Просто я уже прошлым летом охотился на тварей и после выбирался на охоту. Иными словами, имею опыт боевого применения рун и оперирования маной в экстремальных условиях. Чем может похвастаться лишь малая часть студентов, а потому в быстром росте моего дара нет ничего опасного. Как и у Ирины. Я кивком указал на Гагину, которая также не стеснялась использовать зелье и в охоте на твари участвовала. «Может, тоже прогуляться в Дикие Земли?» – потянулась Мария, выставляя напоказ свою рельефную и весьма аппетитную грудь. «Ладно, пойду-ка я в кондитерскую, выпью чашку кофе. Никита?» «Присоединяйся к нам с Ольгой. И тоже в кондитерскую. Сделал я встречное предложение». «Ну уж нет. Не имею никакого желания наблюдать за тем, как ты стелишься перед сестрицей. Кстати, а дядюшка тебе еще не предлагал зелье отличного качества?» это значительно ускорило бы твой рост. «С чего бы ему делать подобные предложения?» – возразил я под ироничный взгляд боярышни. «Имеет право, потому что будущий тесть и впрямь предлагал мне это, но я отказался. И рекомендации преподавателей тут ни при чем. Просто нет желания одалживаться. Не люблю я чувствовать себя обязанным». «На секундочку, одна склянка такого зелья стоит целую тысячу?» – не баран чихнул. Правда, и на выходе получается стократное ускорение и периодичность приема всего-то в пять дней. Ольгу мы застали выходящей из класса, где она медитировала, как и все остальные студенты. Моя невеста никогда не спешила выходить, предоставляя возможность собраться своей свите в которую с некоторых пор теперь вхожу и я. Правда, сопровождаю я ее лишь на большой перемене, ну и вечерами на студенческих мероприятиях. Случается, и к ее родителям катаемся вместе. Я теперь каждый вечер после самоподготовки навещаю будущего тестя, который регулярно занимается со мной фехтованием. И за прошедшую неделю уже наметилась положительная динамика. К слову, решил таки сменить тесак на фалькату, и с каждым днем убеждаюсь в правильности своего выбора. В рубящем ударе он превосходит и тесак, и меч, последний так и в полтора раза, а в колющем – на уровне с ними». В княжеской мастерской заказал специальные ножны на манер моих прежних. Теперь можно носить клинок и за спиной, не опасаясь, что не хватит длины руги, чтобы извлечь его. Вечером, закончив заниматься в библиотеке, завернул в пансион, оставил учебные принадлежности, сменил шпагу на фалькату и поспешил на выход. Я не забыл о том, как оказался с зубочисткой против Минотавра и как-то наплевать на мнение окружающих по поводу студента с мечом на боку. Уверен, что подавляющему большинству ни разу в жизни не довелось наблюдать пробой и появляющуюся оттуда тварь. А мне такое счастье уже дважды обломилось. Так что предпочитаю иметь в руках серьезный клинок. Когда подбежал к все еще открытым воротам, обнаружил неподалеку возок с гербом Зарецких. Как я уже говорил, на территории университета допускаются только извозчики, да и то по особым случаям. Все остальные могут воспользоваться транспортом, в том числе и личным, только за забором. «Добрый вечер, Фролокимович!» – приветствовал я дворянина, пристроившегося на облачке рядом с кучером. «Любавин. вассал князя и личный телохранитель Ольги, сопровождающий ее во всех поездках за пределами универа. Для чего она неизменно предварительно связывается с ним по карте». «Признаться, покинуть охраняемую территорию можно не только через ворота, а он не может дежурить у нее под дверью. Но на этот случай она носит метку, а потому он всегда знает, в какой стороне и на каком расстоянии находится охраняемый объект». «Здравствуйте, Никита Григорьевич», – ответил мне Любавин, степенно обозначив поклон кивком. «Прошу прощения за задержку», – устраиваясь в воске напротив Ольги, – произнес я. «Могли бы быть и порасторопней». Окинула она меня недовольным взглядом. «Вообще-то тут темно, как в задницу у негра, но в связи с вечерним временем мы оба уже задействовали кошачье зрение. Я вложил незначительный заряд, позволяющий видеть на 5 сажен, вполне достаточно, учитывая то, что и другие пассивки нужно на себе держать. Когда уже раскачаю вместилище, чтобы разовый лимит позволял рассчитывать на большее, «Я вот в разум не возьму, Ольга Платоновна. Вы что же, все время собираетесь со мной так себя вести?» Под глухой перестук копыта, шуршание полозьев заговорил я. «Что вас не устраивает? Все вокруг знают, что я вам благоволю», — глянула она на меня едва ли не с презрением. «Если все время играть на контрасте, то в какой-то момент вы можете сорваться и проявить ненужные чувства». «Не переживайте. Я, в отличие от вас, с детства обучена владеть собой». «В этом-то я не сомневаюсь. Но вот, к примеру, будете вы уверены в том, что мы одни, и окатите меня своей хладностью, а кто-то посторонний приметит это? И как тогда быть? Ну и вообще, как при таком отношении нам оставаться супругами?» «Будьте покойны. После того, как сын народится, я свой супружеский долг выполню честь по чести», скривив губы в презрительной улыбке, произнесла она. «Угу. То есть откройте мне доступ к телу». Это уже хорошо, есть на что надеяться. А вот хамить не стоит. Ну так и вы ведите себя соответственно. Думаете, я в припрыжку согласился с вами под венец идти? Да еще и при том, что вы не праздны. Меня перед выбором поставили, либо женюсь на вас, либо на плаху козлом отпущения взойду. А вы из себя весь такой невинный, съязвила она. Вот такой невинный, в тон ей ответил я. «Вы хотели убить Мишу или нет?» Холодно припечатала она вопросом. «Хотел, конечно», – признал я под ее торжествующий обвиняющий взгляд и уточнил. «Но не из-за угла, а вызвать его на поединок. Он на меня не на шутку осерчал, а потому пока жив был, нам не разойтись». «Отчего вы так на меня смотрите?» Невольно поежившись под моим взглядом, она плотнее запахнула ворот плаща. «К тому, чтобы вы поняли, нам с Каменецким в этом мире было не ужиться, но и в спину его бить я не стал бы. Ну, хотя бы потому, что мне тогда не жить. Слишком многие знали о том, что я ищу на ускавшего на меня лихих. Наследил я так, что у меня в таком убийстве измазать было проще всего. Не верите?» «Верю. Иначе ни за что не согласилась бы. Но вы все одно желали смерти Миши и готовили его убийство». Пусть даже и в правовом поле, но умышляли против него. Процедила она сквозь зубы. «Ольга Платоновна, от отчего вас всегда сопровождают только Возница и Любавин?» Решил я перевести разговор на другую тему. «А к чему мне много охраны?» «Фролокимович, витязь с восьмым рангом. У него и воинский опыт изрядный, и твари он предостаточно упокоил». «Такой защиты более чем достаточно?» Соглашаясь отойти от скользкой темы, ответила она. «Я не к тому». «Вы ведь девица? А потому вам бы не помешала спутница. Вот я и думаю, от чего витесь а не полениться. Ну или хотя бы служанка при вас, чтоб помочь». «Ни к чему мне это. Дома или в путешествии – там да, а университете нам слуги не полагаются. Потому по Москве я только с ним и езжу». «И что, Любавин всюду вас по Москве сопровождает?» «Разумеется. А с чего вы так любопытствуете?» «Да так, подумалось, что со служанкой вы еще как-то смогли бы договориться, а вот с ним...» «Не производит он впечатления человека, который станет халатно относиться к своему долгу». «Вы это о чем?» Всё в толк не могу взять. Если Фрол Акимович вас все время вне стен университета и дома контролирует, то как вы с Михаилом Антоновичем умудрились...» «Никита Григорьевич...» «Вам не кажется, что вы переступаете за границы дозволенного?» «Учитывая то, что в скорости вы станете моей женой?» «Нет». На секунду сделав вид, что задумался, наконец пожал я плечами. «Давайте оставим эту тему. Просто знайте, когда придет срок, вы свое получите сполна». «Полагаете, что меня устроит одно лишь зачатие детей?» «Хмыкнул я». «Главное, что меня это устроит». «Уж простите, но предаваться страсти из чувства долга я не смогу. Что же до вас, то я не стану чинить вам препятствий, если вы не заступите за рамки приличий». «М-да. Ну вот и поговорили», — откинулся я на мягкую спинку сиденья. «Не скажу, что удовлетворен результатом этой беседы. Вообще-то я ожидал иного, но на выходе получил то, что получил, то есть полную неопределенность». И хоть убей, не понимаю, как мне быть дальше. Ещё и наличие ребёнка. Как мне к этому относиться? Что это вообще было и чем всё обернётся? Князь мне, конечно, ни словом не обмолвился Но он с супругой наверняка уже землю роет в поисках той, кто носит под сердцем моего ребёнка. Ну и как они поступят, когда наконец найдут её? Блин, как там многовато вопросов при полном отсутствии ответов. Урок фехтования прошел в обычном режиме, но так как голова была занята совершенно иным, насчет чего мне сделал замечание и князь, то я сомневаюсь, что занятие принесло мне хоть какую-то пользу. Я, можно сказать, отработал механически, совершенно не подключая голову. Резкий хлопок И в дальнем углу летнего сада усадьбы патриарха Каменецких возникло кольцо портала. Оно в черте города, вроде как и нельзя таким баловаться. Но кто же уследит за происходящим на княжеских подворьях? Иное дело, что подобным стараются не злоупотреблять, чтобы не привлекать излишнее внимание и не держать ответ перед княжеской думой. Но если нечасто и не напоказ, то и ничего страшного. Именно поэтому усадьбы князей располагаются не в престижном Китай-городе, напичканном блокирующими артефактами, а в замоскворечье и лихомовниках. Из портала на утоптанный снег ступил высокий мужчина. Скуластое лицо, незначительные морщины, волевой взгляд, орлиный нос. Судя по всему, сложен крепко, но это лишь догадки, потому что на нем просторный плащ, отороченный, как и мурмолка, бобровым мехом. Это явственно указывает на то, что он либо из худородных дворян, либо из служивых. Впрочем, совсем не обязательно. Если боярин выдаст себя за представителя низшего сословия, так пусть потом и не взыщет за соответствующее к нему отношение. А крестьянином нарядился, так и плетью по спине могут перетянуть. И будут в своем праве. А вот если худородный дворянин даже за столбового себя выдаст, то не миновать ему наказание от виры до каторги – Все от тяжести проступка зависит. «Здравствуй, Еремей», — улыбнувшись, поздоровался гость со встречающим его дьяком старого князя. «Здравствуйте, Афанасий Петрович», — ответил тот, обозначив долженствующий поклон, после чего перевел переключатель на артефакте в положение активации, а то мало ли кто-нибудь нежеланный вознамерится попасть в сад тем же путем. «Лучше это дело блокировать на корню», — «Свои же сюда попасть могут только по предварительному согласованию». «Его светлость у себя?» – спросил гость. «Да, прошу», – сделал приглашающий жест Дьяк. Войдя в прихожую, скинул плащ и шапку на руки горничной, после чего прошел по короткому коридору и поднялся по боковой лестнице на второй этаж прямиком в кабинет патриарха рода Каменецких. «Добрый день», – пройдя в дверь, поздоровался он с хозяином. «Ах, Афанасий! Проходи, родной! Как здоровье, как семья!» «Неродивые ученики еще не допекли?» Поднявшись из-за стола, пошел ему навстречу князь Каменецкий. «Благодарю, Ваша Светлость, все слава Богу!» Супруга кланится, велела. «А что до учеников, то я им не родня, чтобы их неродивость принимать близко к сердцу. Умение владеть клинком – дело сугубо добровольное» и каждый сам решает для себя, насколько это ему нужно». Явно польщенный таким вниманием, ответил посетитель. Рыков был из крестьян. В 10 лет у него обнаружили дар, и Андрей Иванович лично озаботился его судьбой, определив пансионно-княжеский кошт. Способности у него оказались средними, но, несмотря на это, покровительство князя он не лишился. Мало того... Тот продолжал принимать в его судьбе самое деятельное участие, обеспечивая стабильное развитие. Причину этого стало известно достаточно скоро. Афанасий Петрович еще до окончания Рязанского университета начал выполнять щекотливые поручения князя, что считал совершенно нормальным. В пятные дикие земли он хаживал с завидной регулярностью, по окончании учебы и в войне с Польшей поучаствовал, где хлебнул лихо, Имел опыты в столкновении с другими родами, используя партизанскую тактику и шпионские ухватки. Со временем он женился на приличной девице из худородных дворян, сумел открыть свою школу фехтования не в арендуемом здании, а в своем собственном. Приобрел статус уважаемого подданного Рязанского княжества. И то, что расплачивался за это, став цепным псом Андрея Ивановича, считал закономерным. Впрочем, для всех он ушел на покой, уступив место молодым и обучая их владению клинком. «А ты, Афанасий, я гляжу, сопли подтирать так и не научился. Мне что и со своими детьми такой же». «Нет, за них я переживаю, а потому и спуску не даю». «И это правильно». «Ваша светлость?» «Не нужно соболезнований по поводу моего убиенного внука Афанасий». Этим ты его не вернешь и мою ношу не облегчишь. А о том, что ты предан и переживаешь за меня, я и так знаю. Чем я могу быть полезен, Ваша Светлость? Есть один студентик. Он из сильных одаренных, и я хотел бы, чтобы его не стало. Неплохо бы обставить так, чтобы это не смогли связать со мной. Это он? Нет». Кто убил Михаила, я пока не выяснил но не он, это точно. Полагал я, что это Игорь Зарецкий, чтобы расстроить свадьбу. Но он мог и так это устроить, еще и опозорить Мишу, кинув тень и на наш род. Уж не знаю, с чего внук взъелся на этого мальчишку, и теперь не узнаю, потому как и Тимофея, служившего ему, порешили. «Кто этот студент?» «Тот самый Коева хотел убить Миша. Нектор Тищев. Он вишли сильный, одаренный, и Зарецкие решили выдать за него Ольгу. Я потерял внука, а они приобретут сильного, одаренного. Как по мне, то это несправедливо. Да и внучок от чего-то ведь хотел его упокоить. Я все исполню». Не вдаваясь в вопросы справедливости, пообещал личный убийца патриарха рода.